Дэйв Сайкс входит в мужской туалет отеля «Маритайм», где я мою руки, размышляя о ценности воды в Ираке. Оркестр в банкетном зале на Яреве «Lady in Red». Леди в красном. Английский. Криса де Бурга в джазовой обработке. Дэйв оглядывает в просторное иголкое помещение. «Да тут поле для мини-гольфа поместится». «Очень стильно», — говорю я. «Между прочим, вся плитка мраморная». Да уж, подходящее местечко для мафиозных разборок. А в пяти кабинках можно спрятать автоматчиков. Хотя, пожалуй, в день свадьбы дочери не стоит. Твоя правда. Дэйв подходит к писсуару, расстегивает ширинку. Помнишь сортир в «Капитане Марло»? Вспоминаю с любовью, как ни странно это звучит. Особенно граффити. Хотя сам я, конечно же, тамошние стены не расписывал. В капитанне Марла были самые похабные граффити во всём Грейвзэнде. Кот вечно заставляла меня их закрашивать, но через пару недель они снова появлялись. "А вы по той же жизни не скучаете?" спрашиваю я из чисто журналистского любопытства. Иногда сам понимаешь. Крик. Здесь шум, болтовня, веселье, традиционно посиделки, ирландский разговорный. Всегда ты и Режим работы дурной, конечно. Да и драки то ещё в довольстве. Ну ещё и налоги, бесконечная бумажная возня. Но старый паб служил нам домом целых 40 лет. С ним столько всего связано. Дети там выросли. Но вернуться туда я просто не могу. Глаза б мои не глядели. Его переименовали в Пурпурную черепаху. Представляешь? Одни япис со своими пижонскими мобильниками. И все наши комнаты на втором этаже переделали в эксклюзивные апартаменты. А ты когда-нибудь ездишь в Грейфзенд? Нет. С тех пор, как мама умерла, ни разу не был. Да и в Застёгиветширинку и подходит к раковине, ставя ступни одной перед другой, как ходят старики, которым неплохо бы сбросить лишний вес. У раковины он осторожно подставляет ладонь под флакон с жидким мылом. В отверстие носика вздувается пенистая блямба, плюхается Дэйву прямо в руку. Ну надо же, не жизнь, а какая-то научная фантастика. Мало того, что сам стареешь, а дети покидают родной дом. Так еще и мир, куда тамчиться без оглядки. Так что о своих счастливых деньках в прошлом можно только мечтать. Дэйв подносит на мыленные руки к крану, из которого извергается струя теплой воды. «Проводи побольше времени с Ифой». Ведь как оно бывает, только что носишь свою девчонку на плечах, а через миг её уже как ветром сдуло, и лишь осознаёшь, что о чём смутно подозревал. Дети, даже самые любимые, даны лишь на время, как бы в займы. Больше всего меня пугает первый бойфренд Ивы, признаюсь я. Да и встряхивает вдруг капли воды. Да ладно, всё будет хорошо. Похоже, мой болтливый язык напомнил Дэйву о Винни Костелло и о том, что предшествовало исчезновению Джека, поэтому я стараюсь побыстрее сменить тему. Пит, по-моему, вполне приличный парень, верно? Да вроде бы. Так ведь Шерон у нас переборчивая. В отраженном зеркалом лице Дэйва я ищу невысказанное «не то что Холли», но он меня прекрасно понимает. «Не волнуйся, Эд, ты и сам хоть куда». Из всех моих знакомых только тебе борода идёт так же, как и мне. Спасибо. Я подношу руки к сушилке, раздумывая, смогу ли я и впрям бросить Холли и Ифу ради работы. Но почему Холли ставит меня перед этим выбором? Мне ведь просто хочется, чтобы она делила меня с моей работой, как я делю Холли с её работой, по-честному. Что, не бы страшно возвращаться в Англию на постоянное жительство? спрашивает Дейв, бывший владелец паба, великолепно развито чутьё. Ну, вообще-то да, если ничего не изменится. Ага, а что может измениться? В подзорной трубе предлагают продлить контракт до декабря. Дейв всё чувственно втягивает воздух сквозь зубы. Да, трудный выбор. Долг против семьи. Тот я плохой советчик, но знаешь, мне встречалось с ним мало людей, которым доктора судили скорую кончину. А ну и понятно, если мне какой-нибудь лекарь скажет, что жить осталось всего несколько недель, то я и сам побегу в паб, где есть сочувственные слушатели и выпивка покрепче. Честно говоря, ни один из этих бедолаг не сокрушался, что уделял работе мало времени. Но, может, они всё же жизни не тем занимались? Говорю я и престыжено умолкаю. Слова звучат слишком легковесно. Мне не удаётся пояснить, что я имею в виду. Дверь распахивается, и в туалет входят трое ирландских родственников в холле, смеясь над какой-то шуткой. Эт, дядя Дев, вот вы где? В Опитошин. За все эти годы я так и не вычислил степени его родства с Холли. Тётя Кэт велела вас обоих отыскать и привести назад живыми. А что за беда-то? Что я такого сделал? Разлабся дядя Дейв пора резать свадебный торт, только и всего.